Парни, сделав перерыв, перекусывают под подношениями за небольшим столиком. Юнуми скучает, сидя на стуле. «Санбе, можно я попробую?» Спрашивает она, соло-гитариста, указывая взглядом на его гитару. «А ты умеешь?» «Немножко». Парни переглядываются. «Не уронишь? Гитара тяжелая!» предупреждает гитарист. «Я знаю!» кивает Юнуми. «Не уроню!» «Ну попробуй!» разрешает хозяин гитары.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 так, словно вспоминая забытое, Но потом в ее движениях появляется уверенность, начинается более быстрое чередование аккордов. И, наконец, Юнми начинает играть какую-то мелодию. Со сбоями и ошибками, но играет. Парни, забыв про еду, во все глаза смотрят на нее. Тьфу! Протяжным звуком заканчивает свою игру гитаристка. Наступает тишина. Фига себе немножко!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 В ответ Юнми вопросительно приподнимает брови, типа: "Что, не понимаешь? Агентство что ли?" Через пару секунд мыслительной деятельности доходит до него, да? "Я этого не говорила", категорически заявляет Юнми. Пф, выдыхает Синри, смотря на девушку. "Да ты просто полна сюрпризов". "Что есть, то есть", кивнув, соглашается с ним Юнми.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 Хочешь сказать, Хён, что агентство отправило её сюда учиться пенью и танцем? Конечно. Разве это непонятно? Наверное, это какая-то маленькая компания. Почему? Все крупные агентства учат своих тренни сами. У всех у них есть свои учебные классы. Ммм, наверное. Впрочем, учёба в Кирин стоит дорого. Значит, в той компании деньги есть